Глава 18. Грань реальности. 22 февраля 1991 года, 12.15. Ленинград. Ресторан «Маяк». Митя и Валера приехали в ресторан «Маяк», как было условлено. Сумрак уже ждал их в дальнем углу зала, спокойно подтягивая вино из бокала. Обстановка в ресторане была тихой, почти пустой, что идеально подходило для подобных встреч. Мити и Валера подошли к его столику, кивнули, усаживаясь напротив. «Привет», — сказал Сумрак, слегка кивнув в их сторону. «Как дела?» Мити с Валерой переглянулись, чувствовали они себя не слишком уютно, зная, что Сумрак никогда не говорит попусту. «Есть одно дело», — продолжил Сумрак, сделав паузу. «Есть такой человек, зовут его Йозеф Вильвионович. «У него находится кое-что, что принадлежит мне. И вы могли бы мне с этим помочь?» Митинах нахмурился, немного растерянный. «Мало ли по свету головорезов гуляет. Почему именно мы?» Сумрик усмехнулся, слегка качнув головой. «Ее зубы не просто так можно запугать, но зверь...» Он посмотрел на Валеру с намеком. «Может надавить. Он понимает, с кем имеет дело». Валера напрягся, но старался не подавать виду. Митя, чувствуя нарастающее напряжение, попытался разрядить обстановку шуткой. «Да даже наш амулет не спасет нас, если такой суровый дядя!» Сумрик приподнял бровь, проявив интерес. «Амулет, говоришь? Что за амулет?» Валера, пытаясь сбить серьезный тон, отмахнулся. «Да брось! Никакого амулета нет!» «Вот». Он достал из кармана кольцо и положил его на стол. «Обычная безделушка». Сумрак взял кольцо, начал его крутить в руках, внимательно осматривая. Его взгляд стал серьезнее. «Это интересная вещь», — наконец сказал он, вертя печатку. «Поразительно!» — Валера хмыкнул. «Да брось! Это просто цацка! Чего в ней интересного?» Мити посмотрел на Сумрака с любопытством. «А что с этим кольцом?» Сумрак покрутил кольцо в руках, снова взглянув на Валеру. «Это не просто кольцо», — произнес он с явным интересом. «Эта вещь гораздо старше, чем тебе может показаться. Такие предметы не появляются просто так». Мити наклонился вперед, все больше погружаясь в атмосферу рассказа. «Но «Ну так и что за история с этим кольцом?» — спросил он не сдерживая свое любопытство. Сумрак отпил вина, усмехнулся и откинулся на спинку стула. «Лет 15 назад я был простым фраером. Никто меня не знал как Сумрака, уж точно не как господина. И вот в семьдесят году как-то был я на хате, не особо отличающийся от других. Влез через форточку, решил поживиться». И вдруг наткнулся на шкатулку. Открыл ее внутри старые кривые монеты. А под ними — листок бумаги. Мити непроизвольно поежился, уже предчувствуя, что история будет странной. И этот листок беру», — начинаю читать. «Любопытство, знаешь ли, берет свое», — продолжил Сумрак. «Там были какие-то странные слова для меня тогда, заклинания» если хочешь. С глаз пятоки упадут, холодные ноги придут. Иди ко мне, я жду тебя. Вызываю, выклинаю». Сумрак остановился, снова потянулся к бокалу, сделал еще один глоток и заметил, как у Мити побежали мурашки по коже. «И тут только я произнес имя и сказал Аминь, продолжил он, «Гляжу, А в дверях дед стоит и зыркает на меня. Я достал нож сразу, но и на него смотрю, как вкопанный. Мити и Валера переглянулись. Каждый из них по-своему реагировал на услышанное. Мити был откровенно взволнован, Валера более скептичен. Ну и что дальше? Завалил деда? Мити переспросил, уже не скрывая своего беспокойства. Сумрак рассмеялся, но его смех был холодным. «Нет, да меня его бабка уже постаралась. Она не отпускала его. Он давно был мертв». Митя откинулся на спинку стула, едва верив в то, что услышал. «То есть это что, полтергейст?» — тихо спросил он. Валера хмыкнул. «Полтергей, блин». Сомерку хмельнулся, повернувшись к Валере. «А кольцо это — древний предмет». «Печать сдерживает нечто более зловещее, чем ты можешь себе представить». Он снова отпил вина, обводя взглядом обоих собеседников. По легенде, давным-давно были два демона. Один звался Коко, а второй Зу. Шли они всегда вместе рука об руку. Коко-демон был жестоким и сводил людей с ума, а Зу-демон помогал людям, но не просто так. Он даровал силу и богатство своему сосуду, то есть человеку, но плату требовал душевную энергию, как и его брат, то, что в мире духов крайне редко встречается. Валера, услышав это, нахмурился, как будто смутно припоминал что-то. "И что? Это что-то вроде добра и зла в мире сетаны?" спросил Митя, заинтригованный историей. Сумрых хмыкнул. Некоторые считают, что это были братья, Какая Каин Авель. Другие говорят, что они существовали еще до людей. Кто теперь знает правду? Последнее упоминание было в 1593 году. Один монах говорил, что в нем были оба эти демона и даровали ему столетия. Но это была пытка. Один сводил его с ума, а второй даровал власть и богатство, но не давал умереть. Он протянул кольцо обратно Валерию. «Но одно ясно. Эта вещь старше всех нас». Валера молча взял кольцо, задумчиво покрутив его в пальцах, затем спрятал обратно в карман. «Ну и что теперь?» – спросил Митя, уже начиная нервничать от всей этой мистики. «Ты хочешь, чтобы мы с Йозовым разобрались?» Сумрак кивнул. «Именно». Юзов не тот, кого легко испугать, но я верю, что зверь сможет заставить его отдать то, что ему не принадлежит». Митя, задумчиво склонив голову, спросил. «Что за вещь ты хочешь вигнуть? И главное, нам какая с этого выгода?» Сумрак, немного помедлив, ответил. «Завтра под утро юзов должен быть в гостинице Ленинград. При нем будет чемоданчик». «Вот этот чемоданчик мне и нужно вигнуть!» Мити нахмурился, Валера спросил, прищурившись. «И с ним кто-то будет?» «Да», — кивнул Сумрак. «Двое его людей. Один из них довольно опасен, так что...» Валера нахмурился и, чуть приподняв бровь, снова спросил. «А что в чемодане-то?» Сумрак только мотнул головой, его лицо не изменилось. «Это я предпочитаю молчать», — сказал он, пристально глядя на Валеру. «Ваша задача — доставить чемодан мне. И, конечно, не открывать его. Содержимое вас не касается». Митин нервно хохотнул, пытаясь ослабить напряжение. «Ладно, а нам-то что с этого?» Сумрик усмехнулся и слегка наклонился вперед. «А это уже деловой разговор. Завтра у вас открытие казино, не так ли?» «Я приведу вам два десятка состоятельных клиентов». «Ну и...» Он достал из внутреннего кармана белоснежный платок, вытер уголок губы и продолжил. «Также помогу вам с нашей доблестной милицией разобраться. У меня есть пара выходов». Митя удивленно вскинул брови, а Валера, усмехнувшись, спросил. «И как же ты уладишь с ментами?» Сумрак покачал головой, словно объясняя очевидное. «Пропадут пару улик, потом на пустыре найдут обгоревшее тело, а при нем улики, которые наведут на мысль, что это был сам зверь». Митя прищурился, нахмурившись. «Но это мы и сами могли бы провегнуть, только...» Валера перебил его, резко взглянув. «Только это ерунда. Отпечатки пальцев, например, те же самые». Сумрак ухмельнулся словно предвидел этот вопрос. Да, отпечатки пальцев совпадут. Оставьте это мне. Мити взглянул на Валеру, вопросительно приподняв бровь. Ну, что скажешь? Валера кивнул, не раздумывая. Мы в деле. Сумрак одобрительно кивнул, удовлетворенные решениеми Мити и Валеры. Однако Валера, задумавшись о недавней истории с призраком, вдруг прищурился и спросил. «Слушай, Сумрак, а зачем ты рассказал эту байку, историю про призрака деда?» Сумрак, на мгновение задержав взгляд на Валерия, усмехнулся. «Ты не веришь в тонкие миры, Валера, а вот они в тебя верят». Эти слова, сказанные с необычной интонацией, заставили Митю вздрогнуть. По его телу пробежала легкая дрожь, как будто Сумрак действительно заглянул Валере прямо в душу. Валера, не показывая никакой реакции, лишь хмыкнул, явно посмеиваясь над его словами. «Ладно, я понял. Поучительная история с бабайками. Но все же. Я так понимаю, вопрос решен?» Он глянул на Митю. «Заходим, прижимаем, забираем, отдаем. Вроде все просто». Митя нервно покачал головой, выдохнув и тихо проговорив. «Хотелось бы верить». Сумрак наблюдал за ними с легкой ухмылкой, явно наслаждаясь тем, как они реагируют на его истории и предложения. Мити и Валера поднялись со своих мест, готовясь уходить. Мити посмотрел на Валеру, тот кивнул, давая понять, что они окончательно согласны с предложением Сумрака. «Ну, тогда до завтра», сказал Валера, протянув руку Сумраку. Сумрак спокойно пожал ему руку, Его лицо оставалось таким же спокойным и уверенным. «Всех благ!» – произнес он с улыбкой, затем взглянул на Митю, который, чуть опоздав, тоже кивнул. Они начали двигаться к выходу. Тишина ресторана снова окутала их, но тот голос сумрака раздался из-за спины, слегка нарушив обстановку. «Помните!» – он произнес, поднимаясь на ноги. «Не открывать!» Митя и Валера остановились на мгновение, обернулись. Сумрак стоял возле своего столика и смотрел на них, как будто его предупреждение имело нечто большее, чем простую просьбу. «Да поняли, поняли», – посмехнулся Валера, махнув рукой. Митя коротко кивнул, но было видно, что слова сумрака его снова задели. Они вышли из ресторана, чувствуя, что эта встреча была далеко не последней с этим человеком. Митя, глубоко задумавшись, неторопливо извлек из кармана сигарету, вертя ее в руках. Прежде чем прикурить, он вполголоса как бы сам себе произнес. «Интересно, что же там в этом чемоданчике?» Только он прикурил, как рядом раздался резкий голос Валеры, который схватил его за плечо. «Мертвые младенцы!» Митя подскочил от неожиданности, сигарета выпала изо рта, чуть не опалив его куртку. «Бля! долбанавт раздраженно вырыгался Митя. Они замерли на миг, встретившись взглядами, а затем разразились громким смехом. Обстановка напряжения, царившая после разговора с сумраком, моментально испарилась. «Ты что, совсем?» – вытирая слезы от смеха, спросил Митя. «Прости. «Не мог удержаться». Валера по-прежнему хохотал. «А тебе такое лицо было серьезное, что мне просто пришлось». Мити и Валера подъехали к казино, когда вечер уже вступал в свои права. Внутри зала царила привычная суета. Рабочие наводили последние штрихи, тестировали освещение. Кто-то доводил до ума барную стойку. Звук инструментов перемежался с приглушенными разговорами сотрудников, В воздухе пахло свежей мебелью и краской. До открытия оставались считанные часы. Митя осмотрел зал и с облегчением выдохнул. «Ну, вроде все идет по плану», – произнес он, обращаясь к Валерию. «Давай присядем, выпьем чего-нибудь. Заодно обсудим завтрашнее дело». Они направились к бару, где Митя жестом подозвал бармена. Тот быстро достал бутылку клинского виски и пару стаканов. Митя налил виски, и они с Валерой устроились за небольшой столик в углу зала. Открытие у нас сегодня вечером, напомнил Валера, взяв стакан. Завтра с Йозовом разбираться нужно рано утром, лучше к пяти часам, пока народ не набежал. Хотя, может, заранее номер в гостинице снять, а мысль дельная, задумчиво произнес Митя, прикуривая сигарету и отпуская струю дыма. «Если номер будет, как раз можно с утра там посидеть, не вызывая подозрений. Спустимся к самому входу и будем ждать. Главное, чтобы у него был чемодан. И главное, не облажаться», — добавил Валера. «Йозеф, не шутка. Если что-то пойдет не так, нас просто уберут». Митя усмехнулся, отпив из стакана. «Да нормально все будет. Придем, заберем чемоданчик и уйдем тихо. Без проблем». «Главное, не открывать его!» Валера посмотрел на него серьезно. «Я все равно не доверяю Сумраку. Эти его рассказы про мистику и кольцо. Что, если он не договорил?» Митя отмахнулся. «Да брось, какой там? Он просто умело запыгивает. Главное, деньги. И Сумрак обещал клиентов на открытие казино. Нам сейчас это нужнее всего». Они допили в свои стаканы обменялись взглядами. Валера все еще был напряжен, но спорить не стал. «Ладно, вечер уже на носу. Надо подготовиться к встрече с братвой», — сказал он, поднимаясь из-за стола. «А завтра к пяти мы уже будем на месте. Снимем номер в гостинице, подождем у входа. Главное — не тянуть и не затягивать». Время приближалось к полуночи, и зал казино начинал заполняться. Митя и Валера стояли у барной стойки, оглядывая зал. Первые посетители уже расположились за игровыми столами, атмосфера в зале была напряженной, но контролируемой. Со всех сторон слышались негромкие разговоры, звон фишек и шепот дилеров. «Ну что, пошла жара!» — сказал Митя, кивая в сторону входа, где появился Даня с парой ребят из Тамбовского ОПГ. «Смотри», – добавил Валера, поправляя пиджак. «И брат вас здесь. Хоть прикроет, если что, тихо сказал Митя, глядя, когда они пожимают руки знакомым лицам. «Они тут как нельзя кстати!» Он сделал знак бармену, и тот наполнил их стаканы. Оба стояли, не отходя от барной стойки, внимательно наблюдая за тем, как к столам постепенно подходят люди. Среди них были и знакомые лица, люди которых они уже знали по совместным делам, но попадались и совершенно новые, незнакомые им фигуры. К столу с покером подошла группа людей в строгих костюмах. Один из них, высокий, широкоплечий мужчина с явными лидерскими повадками, подозвал дилера. Ставь по-крупному, брат!» – сказал он, не глядя на других игроков. Мити сразу его узнал, это был один из местных авторитетов, известный как Громов. Его люди редко проигрывали, но, если что-то шло не по плану, последствия могли быть непредсказуемыми. «Вот и наши гости пожаловали», – усмехнулся Митя, следя за игрой. «Понаблюдаем, как они будут себя вести». Валера кивнул, подтягивая виски, но взгляд его все чаще останавливался на других посетителях. Среди них он заметил нескольких людей, которых не узнавал один из них молодой парень в спортивной куртки явно был неместным, но его уверенность в себе и дерзкий взгляд выдавали опытного игрока а этот кто спросил валера указывая головой в сторону молодого парня Митя оглянулся прищурившись финделябрь но явно тут не по масти присмотрим тем временем в зале становилось все шумнее. Ставки за столами росли, а азартные игроки, пришедшие проверить удачу, начали выкладывать на стол крупные суммы. В воздухе витала напряженность и чувствовалось, что любой неверный шаг может привести к столкновению. «Митя, поздравляю с открытием!» – подходя с Михаил, крепко пожимая руку. «Как обстановка?» – Митя кивнул, улыбнувшись. «Пока все ровно. Публика собирается, игра идет». «Главное, чтобы все без накладок». Он оглядел зал, на мгновение задержав взгляд на одном из дальних столов. «Вижу, здесь не только наши. Коммерсанты, смотрю, тоже есть». «Да, несколько новых лиц», — спокойно ответил Митя. «Ничего серьезного». Михаил кивнул и добавил, понизив голос. «Если что, держи в курсе. Мы здесь на случай, если что-то пойдет не так». Мити коротко кивнул, выражая благодарность, и тот направился к своим людям, которые уже присоединились к игре. Пока они обменивались взглядами и наблюдали за обстановкой, к столу с рулеткой подошли еще несколько человек. Это были неизвестные им люди, явно не из местных группировок, но с уверенными повадками. Они бросали деньги на стол без лишних слов, и игра шла быстро. Валера, все еще настороженный, вдруг заметил, как один из новых игроков копошелся в кармане. «Митя, смотри!» – тихо сказал Валера, указав в сторону человека за столом. Митя прищурился, пытаясь рассмотреть. Он наклонился вперед, стараясь не выдать своего интереса. «Шулеров, если что, накажем!» – прошептал он Валере. «Если что, нам крупье маникнет!» Тем временем люди продолжали стекаться в казино. Среди них были и представители других группировок, которых они знали только по понаслышке, но их знали уже все. Игра шла своим чередом, и каждый новый посетитель усиливал напряжение в воздухе. Они переглянулись, в их взгляде читалось немое понимание. Этот вечер был лишь началом. Нитя, уловив сигнал от крупье, подошел к столу, где сидел Финделябр и широко улыбнулся. «Привет, Финделябр!» «Давно не виделись», — сказал Митя, протягивая руку. Финделябр слегка напрягся, но не показал этого и пожал руку Мити. Однако Митя не отпустил его руку, притягивая Финделябра чуть ближе. «Садись, садись, расслабься», — добавил Митя, слегка потянув игрока за руку. Когда Финделябр сел, его рукав приподнялся, и под ним на мгновение выпали спрятанные карты. В этот момент к столу неспешно подошел сам лидер Тамбовской ОПГ Владимир Кумарин. Высокий, уверенный мужчина с суровым лицом. Он остановился, окинув Финделябра холодным взглядом, и сказал с явным недовольством. «Ты обчистить хотел не только казино, но и в мой карман залез!» Финделябр замер, его лицо побелело. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но слова не находились. Ситуация резко изменилась, и стало ясно, что он в серьезной беде. Лидер повернулся к Крупье, спокойным голосом спросив «Сколько на кону?». Крупье быстро кинул взглядом стол и, не задумываясь, ответил «Двенадцать триста!». Владимир философски кивнул, поднеся руку к подбородку. «Итак, финделябр». «Ты попал на 12 штук казино и 12 штук мне!» – произнес он с легкой усмешкой, наклоняясь к финделябру, словно между делом. Затем Владимир повернулся к своему человеку, массивному мордовороту, который стоял рядом и выглядел слегка растерянным. Словно желая дать своему помощнику шанс проявить себя, сказал, «Ну-ка, посчитай, сколько это будет?» Мордоворот нахмурился, как будто от этих слов у него заболела голова, и начал медленно загибать пальцы, с каждым числом напрягаясь все сильнее. Его лицо, и без того угрюмое, исказилось от мучительных раздумий. 15 400 еле выдавил он, морщис будто каждое слово причиняло ему боль. Митти громко рассмеялся, не сдержавшись от абсурдности происходящего. Мордоворот, обиженно поджав губы, чтобы исправить положение, добавил Баксов! Финделябр молча наблюдал, как все вокруг него разворачивается в фарс. Лидер Тамбовской ОПГ, не обращая внимания на неловкость своего помощника, кивнул, довольный тем, что все идет по плану, и снова повернулся к Финделябру. «Теперь ты знаешь, сколько должен!» произнес он холодно, но с легкой усмешкой, которая делала его слова еще более угрожающими. Финделябр ощутил, как по его спине пробежал холодный пот. Он знал, что ему некуда деваться, и что это был не просто долг, это был его билет в ад, если он не выполнит условия. Владимир пристально посмотрел на Валеру и кивнул в знак приветствия. «Ну что, зверь!» «Сам решил разобраться», — спросил он с явной долей уважения в голосе. Мити не удержался от смеха, быстро вмешавшись. «Не-не-не, давайте сами, если зверь опять!» Он сглотнул, на мгновение прервавшись. «Короче, я очень не люблю вида крови. А тут все будет в кровище, если зверь начнет разбираться!» Финделябр побледнел, как смерть. Его руки задрожали, и он начал быстро заговаривать. «Я все верну! Я найду деньги! Дайте мне немного времени!» Мити усмехнулся, явно наслаждаясь ситуацией. «Ладно», — сказал он, делая вид, что раздумывает. «Четыре дня у тебя!» Финделябр закивал, но не удержался. «Это мало! Мне нужно больше времени!» Мити с удовольствием улыбнулся, видя, как Финделябр окончательно теряет самообладание. «Три дня!» произнес он медленный и с нажимом еще больше наслаждаясь моментом Финделябр понял, что его положение стало еще хуже, но возразить уже не посмел. Митя, наблюдая как финделябры яростно запинывают повернулся к Валере. пора собираться валер уже скоро 4 часа сказал он спокойно, доставая сигарету. Валера взглянул на часы, кивая в знак согласия. «По плану к 7 утра должны быть у гостиницы «Ленинград». Ехать минут-то двадцать, но лучше выдвинуться пораньше», добавил Митя, явно не спеша.